«Пятнадцать!» «Значит, будут бомбить Белград!» Примаков тяжело вздохнул и пошевелил угли. Его лицо сейчас выглядело сильно постаревшим. Я молча стоял рядом, крутя в руках пустую стопку из-под водки. Несмотря на детство и юность, проведённые на Кавказе из спиртных напитков, он предпочитал именно водку». Так что, когда я закончил вещать, он молча налил две стопки, молча сунул мне одну из них и также, молча, не чекаясь, выпил. Ну, а я последовал его примеру. «Значит, после дефолта они решили с нами совершенно не считаться». Примаков перевернул шашлык, отвернувшись от мангала, принялся ходить из стороны в сторону, напряженно размышляя над сказанным. На этот раз я был куда более скуп на прогнозы. Уж больно много изменений накопилось. Но бомбардировку Югославии я предсказал, как и настойчивую работу по отторжению Черногории от Югославии, которая непременно завершится успехом, если американцам удастся отделить от Сербии Косово. А им, скорее всего, удастся. Слишком несопоставимы силы. — Что скажешь? Примаков остановился и воткнул в меня взгляд. Я пожал плечами. — Я не военный, не политик, даже не экономи. Я не о том спрашивал, — сердито рявкнул Евгений Максимович. — Нужно дать Югославам С-300 с самой дальнобойной ракетой, которая есть. Если натовцы понесут большие потери, то даже добившись своего в этот раз, в дальнейшем они станут куда менее наглыми. Примаков усмехнулся. — Толку-то? Американцы узнают об этом завтра же. Они сидят на наших заводах. Да даже если что-то удастся скрыть у нас, как только сербы откомандируют свои расчеты для подготовки... — А зачем нам действующие офицеры? — пожал я плечами. — Что вы цепляетесь за госструктуры? Во время гражданской войны у них кто только не становился командирами подразделений расчетов — учителя, врачи, рабочие, водители. Если же требуются люди с подготовкой, пусть пришлют пенсионеров, уволившихся, служивших срочников. Да мало ли кого. Тут я сделал паузу, а потом закончил. А если они не смогут найти сотню таких, которые смогут держать язык за зубами, тогда нам точно не надо в это ввязываться, потому что бесполезно. Примаков задумался. А как передать им комплекс? «Заключите по дешевке договор с какой-нибудь азиатской страной, тем же Таиландом или там Папуа, Новой Гвинеей, о поставках устаревшего варианта с исчерпанным ресурсом из наличия вооруженных сил. Погрузите на корабль, а потом пусть сербы его захватят, еще и страховку получим». В глазах Примакова зажглась ирония. «И в первом же порту?» «А зачем им порт? Пусть работают прямо с палубы». Я снова пожал плечами. «Только корабль нужно будет подобрать, чтобы ничего не мешало». Ирония в глазах Евгения Максимовича сменилась на изумление. Я улыбнулся. «Ну, я ж писатель-фантаст. У меня в книгах и звездолеты летают по всей галактике, и магия во работает». Начало этой встречи напоминало дешевый детектив. От дома меня забрал внук Евгения Максимовича и его полный теска. Ну, почти. Отчество у него все-таки было не Максимович, а Александрович. В прошлой жизни мы с ним встречались. На юбилее у моего друга, тоже писателя, Олега Дивова. Ну, и по телевизору я его видел. В какой-то период он вел международную панораму. Ну, а сейчас Евгений Примаков-младший был еще юным студентом. Его машина была припаркована не рядом с домом, а чуть дальше, на Серебренической набережной, что на противоположном от моего дома берегу Яузы. Я вышел из подъезда в надвинутой на глаза бейсболке и с замотанной шарфом нижней частью лица. Прошел до Астаховского моста и, перейдя Яузу, запрыгнул на заднее сиденье стареньких «Жигулей», после чего мы почти час крутились по Москве, может, из-за пробок, Ну или там, сбрасывая хвост, а затем выехали на калушку. Там располагалась частная дача Примакова, то есть не выделенная ему государством, а купленная им на свои деньги. На даче Евгений Максимович был один, ну то есть с охранником, конечно, но единственным, личным. Пока мы ехали, Примаков-младший рассказал, что этот охранник у дедушки уже давно, и тот ему полностью доверяет. Когда мы подъехали, Евгений Максимович как раз выложил на мангал первую партию шашлыка. «Роман, ты вовремя!» — поприветствовал он меня. «А катишь водочки или там у себя в Америке совсем к виски привык?» «Накачу», — пожал я плечами. «И там у себя для меня здесь, в России, всегда так было и всегда будет». Примаков усмехнулся. — Да, мне уже доложили, что ты в дневниках целую усадьбу строишь. — Ну, чего я хотел. Конечно, обо мне собрали информацию. — Да еще и в бизнес ударился. — Продолжил он, накидывая меня пристальным взглядом. — Акции скупаешь от лица группы товарищей. — Кипрская контора их? Я отрицательно качнул головой. — Нет, моя. Врать Примакова я не собирался. Не вот так, лицом к лицу. «Твоя?» Евгений Максимович смерил меня удивленным взглядом и восхищенно покачал головой. «Как разыграл! Прям по нотам! Мне уже третью справку готовят о том, в чью команду ты входишь и на каких ролях. А ну вон как!» Я усмехнулся. «Так учителя хорошие были!» К предмету встречи перешли после третьей стопки. После того, как Примаков основательно расспросил меня, как семья, как дети, поржал над историей о том, как у меня появились те фотографии, одобрительно кивнул на мои выводы насчет богемской рощи. «Правильно сделал Роман, что не стал лезть в этот гадюшник. У нас по этому клубу информации немного, но та, что есть...» Он покачал головой. «Там не только подбирают кадры, но и повязывают кровью». «В смысле?» — не понял я. Но Бримаков только криво усмехнулся и махнул рукой, мол, забудь. А я вдруг вспомнил, что он пять лет был директором службы внешней разведки. Интересно. «Эх, если бы кто-то дожахнул ядерной боеголовкой в тот момент, когда они все там собрались». «Насколько бы в мире легче дышать стало бы!» — зло произнес Евгений Максимович. Но почти сразу встряхнулся и натянул на лицо легкую усмешку. «Ладно, бог с ними. Ну или сатана. Короче, не наше дело. Нам такие рыбки никак не по зубам. Ты мне лучше повангуй, как это говорят. Поработай по специальности. Фантастам, футурологам». Чего нам ждать в ближайшее время? Ну и в более отдаленной перспективе. Я вздохнул. Ну и что говорить? Нет, я думал. И много, и готовился к разговору, вспоминал. Но ситуация-то как изменилась. Впрочем, не вся и не везде. Основная канва вроде как сохранялась. Пока. К тому же были ситуации, на которые ничего из сделанного мной совершенно повлиять не могло. Тот же минет, сделанный Биллу Клинтону Моникой Левински. И, соответственно, бомбежки Югославии, которым Клинтон дал зеленый свет в попытке хоть как-то затереть этот сексуальный скандал и свое лжесвидетельство под присягой. Но тщетно. Помните же анекдот? Ну, когда фермер жалуется, что он построил мост, но никто не называет его «Билл-мостостроитель», Замостил дорогу, но его опять же никто не именует, бил строитель дорог. Зато стоило один раз трахнуть овцу. Ладно, с кораблем, подумаем. А что еще скажешь? А что еще можно сказать-то? Следующим президентом США точно будет кто-то из республиканцев, может даже наследник Бушей. Мене-то в овальном кабинете американцы-демократам точно не простят. Так что ближайший выбор у них не про ханже, несмотря на все усилия. Хотя рубка будет знатная. Примаков сосредоточенно кивнул. Если к власти придет буш, пиндосы непременно додают Хусейна. — Под предлогом? Или даже им не будут заморачиваться? Я пожал плечами. — Ну, придумают что-нибудь. Или подвяжут под какой-нибудь крупный теракт. Причем, возможно, сами его и устроят или обвинят в разработке оружия массового поражения. А у нас? По столкновению в Дагестане, я думаю, все и так ясно. Мы в смысле, что на этот раз останавливаться нельзя, несмотря на любой теракт. А он будет? Я ж не Ланга, — пожал я плечами. Пропустите, будет, отследите, нет. Готовить его точно будут. Я думаю, не один. — Более того, спящие в наших городах уже точно есть. Примаков снова сосредоточенно кивнул. — Что еще? Я потерся щекой о плечо. — Ну, то, что в НАТО втянут чехов, венгров и поляков, уже понятно. Так вот, этим дело не ограничится. Чуть позже туда потянут и болгар со словаками, и бывшие союзные республики Прибалтики. — Помню. Ты об этом писал. — Ну да. Так вот, нас будут уговаривать согласиться на это под маркой того, что НАТО типа поможет снизить агрессивность их риторики и вообще будет типа способствовать умягчению нравов. Но все это брехня. Наоборот, эти американские подстилки будут выступать основным фактором обострения отношений между Россией и Европой по любым вопросам, по которым мы будем пытаться договориться всегда, при малейшем поводе и даже без него. Их пребывание в НАТО серьезно усилит их позиции, так что противодействовать этому надо со всей силой. — А нас кто-то будет спрашивать? — криво усмехнулся Примаков. — От многого будет зависеть, — я хищно усмехнулся. — Например, от эффективности наших С-300 против боевой авиации НАТО. Евгений Максимович досадливо сморщился. — Это тоже не только от нас будет зависеть. — Сами сербы могут не захотеть обострять. — Ну да, зачем обострять-то? — саркастически усмехнулся я. — Когда бомбы на головы сыплются, это ж еще какое поле для дипломатических маневров и уважительных договоренностей остается. Примаков зло полоснул по мне взглядом, но затем вздохнул. — Ладно, еще что скажешь. — Еще? Что ж, слушайте. Я абсолютно уверен, что уже принято решение показательно наказать Милошевича по нюрнбергскому варианту. Примаков удивленно воззрился на меня. Я настойчиво кивнул. Ты имеешь в виду отдать трибуналу по бывшей Югославии? Президенты независимой страны? Да, давить будут до упора, пока сербы сами его не выдадут что после показательного разгрома, а без наших С-300 это будет именно разгром, станет неизбежным. За разговорами мы засиделись почти до полуночи. Я уже часам к девяти исчерпал все домашние заготовки и потом просто вертелся как уж на сковородке, пытаясь что-то сказать и не спалиться. Удалось ли, нет, не знаю. Под конец Примаков внезапно спросил. — Работать ко мне пойдешь? «Не боже ты мой!» Тут же открестился я. Евгений Максимович усмехнулся и покачал головой. «Действительно, чё это я? Тебя же и поставить некуда. В референты и миллиардеры как-то невместно идти. Они у нас только в руководство Совета Безопасности согласны. А министром или вице-премьером тебя ставить, так ты там сдохнешь. У тебя ж ни опыта, ни команды». Я, улыбаясь, пожал плечами. Мол, а я о чем? Примаков тяжело вздохнул и потер ладонью лицо. «Да уж, озадачил ты меня по полной. Когда обратно в Америку?» «На следующей неделе планировал». «Окончательно в Россию, когда перебираться, думаешь?» «В конце марта или в апреле», — сообщил я и пояснил, — «после Оскара». «По всем прикидкам мы его в этом году получим, хотя бы в одной номинации». Евгений Максимович улыбнулся. «А вот завидую я тебе, Роман. Все регалии собрал. Тут тебе и Олимпийская медаль, и Герой Советского Союза, и вот Оскара получишь». «Ну, насчет Оскара, кто его знает, в какой номинации дадут, так что...» «А какая разница?» — махнул рукой Примаков. Даже если за роль второго плана в эпизоде, или как там у вас это называется, важен сам факт того, что фильм, который сделал ты, который без тебя точно бы не появился, его получит. С этим я бы поспорил. Джексон по-любому снял бы «Властелин колец», пусть и на несколько лет позже, но да. Если мы получим хотя бы один Оскар, по любой номинации... Точно закажу себе дубликат статуэтки, потому что в главном Примаков прав. Это точно будет меня греть. Эх, вот еще бы понять, чем мне дальше заниматься. Ну, по-взрослому, кроме книгописания. Это все-таки больше удовольствия, нежели работа. Может, благотворительный фонд какой открыть? Тучишь детей с серьезнейшими болезнями, да и взрослым чего бы не помочь. «А с другой стороны, если и будет фонд, то я лично им вряд ли буду заниматься, потому что мне это будет тягостно — соприкасаться с людьми, погруженными в боль и горе, пусть даже и с целью им помочь. Это не для меня. Я плохо переношу страдания, что свои, что чужие. Боль перетерпеть могу, а вот сопереживания от меня хрен дождешься». Всегда, когда в нашей семье что-то случалось, я первым делом начинал думать, что именно я, лично я, могу сделать. И что-то делать, а сопереживания шли в топку, отчего на меня иногда обижались даже родные. А тут будут вообще чужие люди, да еще, скорее всего, глубоко погруженные в свое горе, и тут я, такой спокойный и бессердечный». Так что максимум, что я в этом случае смогу сделать, это тупо выделить деньги. Кому-нибудь. Кто будет этим заниматься со всей отдачей. То есть это точно будет не мое дело. Не то, чем буду заниматься именно я. Да и мошенников вокруг благотворительности всегда, мама не горюй. Когда уже прощались, Примаков похлопал меня по плечу и сказал... Насчет безопасности не волнуйся. Я позабочусь о том, чтобы слух будто ты действительно действуешь не сам по себе, а от кого-то важного, получил дополнительное подтверждение, а также, чтобы появилась информация о том, что этот кто-то попросил нас тебя прикрыть на уровне правительства, так что никто серьезный к тебе цепляться не станет, но на этом все. Дальше сам. Я благодарно кивнул». Не то, чтобы мне это было действительно сильно надо. Я и так рассчитывал, что буду действовать сам. Но дополнительная крыша не помешает. Тем более такая. Меня высадили там же, где и забирали. Поднявшись в квартиру, я понял, что хоть и выжат, но сильно возбужден. Так что спать ложится бесполезно. Поэтому я достал телефон и набрал жену. Это в Москве сейчас глубокая ночь, а в Лос-Анджелесе всего около пяти вечера. — Ой, Ром, а я вот только что о тебе думала! — восторженно защебетала Аленка. Я расплылся в счастливой улыбке. Она рассказывала о том, что происходит, о детских школьных неурядицах, о том, что Витюша неожиданно засопливил, и она решила не отправлять его в садик. А я чувствовал, как меня потихоньку отпускает, как я успокаиваюсь, как все личные мировые проблемы растворяются и исчезают где-то за горизонтом. «Эх, как же я их всех люблю!» «Ром, а ты к весенним каникулам вернешься?» В Америке сроки каникул могли сильно отличаться не только от штата к штату и от города к городу, но и от школы к школе. Кстати, и единого дня начала занятий, как в России, 1 сентября, здесь тоже не было. Как правило, дети шли в школу через один-два дня после Дня труда, отмечаемого в первый понедельник сентября. Так что американское 1 сентября могло в один год прийтись на третье, а в другой — на 9 сентября. Помнишь, что детям обещал какой-то сюрприз? Даже мне о нем не рассказываешь. Гад ты все-таки. Я усмехнулся. Да, если все пойдет по плану, приеду за пару дней до начала каникул. И это, милая, Нед Деррек не появлялся? Этого парня мне посоветовал Хэл Нитхэм, великий гуру американских каскадеров, которого мне порекомендовали привлечь в качестве консультанта по трюкам. Причем не столько потому, что он действительно был хорош в этом деле, а он реально был хорош, сколько для того, чтобы повысить шансы на положительный исход голосования по Оскару. Мол, академики любят, когда подобных Нитхэму ветеранов не забывают и дают им почувствовать свою востребованность. Ну и немножко подзаработать. «Да, был, вчера. Снимал метки с детей. Для чего так и не сказал». «Только с детей?» «Да, мой альпинистский комплект просто посмотрел, то есть не сам, а заставил меня его одеть, потом покрутил меня перед зеркалом и сказал, пойдет. А дети из своих выросли, поэтому он их и обмерил. Это связано с твоим сюрпризом? Мы куда-то поедем? А куда?» Моя любимая уже давно приняла мою истину, что в жизни надо испытать все. Это не про секс, бухло и наркотики, а про альпинизм, прыжки с парашютом и ядерную физику. Ну, то есть последней мы пока не занимались, но ну и первое, и второе уже попробовали, а также и многое другое. Мои малыши росли теми еще оторвами. — Давай, кались, а то Неда раскручу. — Так он тебе и скажет, — ухмыльнулся я. Вот противный. Фу таким быть. А я тихонько засмеялся. Ничего, потерпят. Недолго уже осталось. Тем более, что кое о чем она уже догадалась. А сам сюрприз был такой. Мы должны были спуститься в жерло вулкана. Причем действующего, с кипящей лавой. Он был расположен на острове Амбрим, расположенном в Тихом океане и являющемся частью архипелага «Новые гибриды». Еще в самом начале попадания обратно в детство я составил список мест, которые хочу посетить и которые должны увидеть мои дети. Вернее, два — природные чудеса и рукотворные. И первым пунктом в природном был именно вулкан Амбрим. Но я понимал, что в такое место нужно ехать, когда дети хоть немного подрастут. Да и лететь туда было довольно далеко и дорого — так что до моего переезда в Америку и выигрыша в лотерею денег у меня на это просто не было. А потом не было и времени, особенно после того, как я занялся кино. Нет, задайся я твердо целью, нашел бы время. Потому что, несмотря ни на какую занятость, мы регулярно отправлялись путешествовать. Ибо если ты хочешь, чтобы твои дети выросли нормальными людьми, в них надо вкладывать в первую очередь свое собственное время. Ни деньги, ни шмотки и развлечения, а именно свое собственное время. Так что детям я старался уделять максимально возможное внимание. Читать и рассказывать им сказки. Да, именно, рассказывать. Свои, придуманные, такие, которых ни у кого нет. Выслушивать их, играть с ними, гулять с ними и путешествовать. Причем много. Но пока в основном по Америке. Йеллоустон, Ясемити. И Лас-Вегас, Гранд Каньон и Сан-Франциско с мостом Золотые Ворота, гора Рашмор и Нью-Йорк, болото-Манчак в Луизиане и космический центр имени Джона Фитжеральда Кеннеди, на мысе Канаверал, Великие Озера и Филадельфия со своими волшебными садами и масонским храмом. За эти 6 лет мы успели побывать и посмотреть даже не десятки, а сотни знаковых мест этой страны которой, несомненно, было чем гордиться. Но теперь наш маленький роман с Америкой подходил к концу. Пора было выходить в большой мир. И первым шагом к этому было путешествие на остров Амбрим. Однако, как я уже упоминал, с этим путешествием все было не так просто. Во-первых, новые гибриды располагались на расстоянии 9500 километров от Лос-Анджелеса. Причем прямого авиасообщения между Лос-Анджелесом и республикой Вануату, которая и располагалась на этих островах, не было, что было вполне объяснимо, поскольку данная республика представляла из себя маленькое, бедное и не слишком развитое государство. Незачем было туда летать из Америки. А оттуда... У живших там людей в подавляющем большинстве просто не было денег, чтобы добраться до Америки. Да и людей тех было. Например, на острове Амбрем сейчас, в конце 90-х, проживало всего чуть больше шести тысяч человек. Во-вторых, было совершенно неясно, где и как там разместиться. Я совсем не был уверен, что на острове есть более-менее нормальный отель. Так что прежде чем лететь... Нужно было разобраться и с тем, где там жить. То ли что-то арендовать, то ли ставить палатки. А может, потребуется сделать и то, и другое. Скажем, первую ночь после перелета мы проведем в каком-нибудь бунгало на побережье. А как доберемся до кратера, придется коротать время в палатках. Плюс, как уже позже выяснилось, имеющийся на Амбреме аэродром был оборудован только короткой грунтовой полосой, и потому до самого острова можно было добраться лишь на чем-то вроде Сесны. Но регулярных рейсов на остров не было, только по заказу. Вот поэтому путешествие на вулкан у нас все время откладывалось и откладывалось. До того самого момента, пока Хелл не сосватывал мне Деррека. Это произошло, когда я, слегка приняв с ним на грудь его фирменной настойки, Который он сам лично творил из каких-то экзотических ингредиентов, повинуясь какому-то подспудному порыву, пожаловался ему на свою проблему. Он же, задумавшись на пару минут, взял, да и предложил мне поговорить с одним молодым каскадером по имени Нед Деррек. «Парень, думай, что хочет сниматься в кино», — пояснил мне Хелл. «Но на самом деле он хочет не этого. Он хочет каких-нибудь приключений». «Путешествуй!» Просто он насмотрелся «Индианы Джонса» и решил, что в кино все так и происходит. Схватки, погони, приключения. А сейчас до него дошло, что кино на самом деле дело скучное. Как стать и трюки. Долгая подготовка, дни, иногда недели нудной рутины работы, а потом раз и все. Чему ты так долго готовился происходит в течение нескольких секунд? А затем опять часы и дни мы сворачиваем и упаковываем все оборудование. То есть никаких приключений. Обычная работа. Вот он и начал разочаровываться. А твое предложение — это как раз то, что ему надо. Так что поговори с ним. Вы вполне можете друг другу помочь. Вот так у меня и появился нет. Молодой молчаливый парень с некрасивым лицом, но обаятельной улыбкой, прошедший хорошую школу под руководством Хела Нитхэма, краеугольным камнем которой была безопасность. И как раз в день, когда я улетал в Россию, он на перекладных через Гавайи отправился на Амбрим, чтобы, так сказать, пробить маршрут и подготовить там все к нашему прибытию. Ну а теперь, стало быть, вернулся». Следующая неделя прошла как-то суматошно и муторно. Пришлось несколько раз заказывать разговор с США. Увы, международная связь через мобильник пока была дико дорогой. Впрочем, это меня не останавливало и дико неустойчивый. Так что в очередной раз, раз с 15 го не дозвонившись до брокера, я плюнул на чудеса современных технологий и решил не понтоваться, а действовать по старинке, через стационарный телефон» ибо мне снова потребовалась консультация. Дело в том, что очередной раз вылезла моя некомпетентность, вкупе с последствиями моей паранойи. Перед началом всей этой эпопеи я приложил огромные усилия для того, чтобы информация о том, что я собираюсь массированно вкладываться в российский рынок, ниоткуда не просочилась потому что считал соблюдение секретности своих планов одной из главных составляющих своего успеха. Уж больно специфические личности вились в настоящий момент над российским рынком. Но обратной стороной всех этих усилий являлось то, что о том, как устроен этот рынок, я имел весьма смутные представления, вследствие чего я даже не знал, что акции некоторых российских предприятий в которые я собирался вложиться, например, того же «Газпрома», вполне себе торгуется и на Нью-Йоркской, Лондонской и Франкфуртской биржах. Вернее, не акции, а депозитарные расписки двух типов – американские ADR и европейские EDR. Но для моих целей они были даже предпочтительней, потому что и торговались, и росли в стоимости они активнее, чем акции. Что же до того, что они не давали возможности участвовать в управлении, так я и так не собирался в нем участвовать. Изначально. Причем ими торговал не только «Газпром», но и некоторые другие вкусные компании, тот же «Норникель» или «Рао ЕС». А вот на московской бирже с доступными к покупке пакетами акций все оказалось гораздо хуже. В цене-то они, конечно, упали, но вот к продаже их предлагалось куда меньше, чем я рассчитывал. Владельцы как-то не слишком активно их продавали. Особенно стало грустно после того, как я начал скупку, и стоимость акции снова начала расти. Предложение скукожилось еще сильнее. Так что, пожалуй, мои планы на 25-кратный рост стоимости акции оказались слишком оптимистичными. Так что после консультации было решено часть денег из офшоров перенаправить на биржи США. Для Америки это было вполне распространенной практикой. Ради подобного я даже серьезно сдвинул сроки закрытия промежуточных офшоров в Белизе и на Багамах. Сначала они планировались к закрытию уже в ноябре, но я сдвинул эту операцию на самый конец года — потому что запланировал провести через них еще и доходы от первых пары недель проката последней серии «Властелина колец». Все, что я заработаю позже, пойдет уже по другим каналам. Кроме того, я согласился с доводами моего консультанта о том, что ограничиваться только и исключительно российским рынком не стоит. И в США было чего прикупить. Джобс уже два года как вернулся в Apple отчего их капитализация после провального 1997 года наконец-то начала расти, да и Амазон торговался на NASDAQ уже почти полтора года.